Глава шестая. Этот особняк внутри был на удивление уютным. Никаких заоблачных потолков, много диванов, просто тьма. Как будто тут жила как минимум сотня человек. На столиках, скорее похожих на табуретки, стояли вазочки с фруктами, орехами и какими-то сладостями. А большие окна не были прикрыты даже занавесками. Ковры с геометрическим рисунком на полу не претендовали на родство с персидскими собратьями, но от этого только выигрывали. Их простота подходила под обстановку идеально. Никаких картин на стенах, никаких хрустальных люстр или модерна в дизайне. Все обыкновенно и в то же время чувствовалось, что один диван стоит как вся обстановка моей квартиры как добрались начала светский разговор полина пока я боролась с зудящим желанием вырвать руку из ее цепкого захвата превосходно моя фальшивая улыбка явно была принята как добродушная, а мне так и хотелось добавить, что в таком состоянии я могла бы пребывать дома я рада Она подмигнула мне, чем совсем выбила из колеи. У нее было такое выражение лица, будто все мои эмоции не были для нее секретом. Мы прошли по застекленной галерее, где у меня создалось четкое ощущение, что мы идем под взглядами десятков пар глаз. Я даже как бы невзначай посмотрела в сторону улицы но за густыми кустами садовой розы не увидела ничего, только розовые шикарные бутоны, такие нежные и манящие. В кромешной тьме, под светом садовых фонарей, они создавали впечатление волшебного мира. «Нравится дикая роза?» — спросила меня госпожа Суворова. «Не думала, что она может так разрастись». Я постаралась объяснить свое внимание банальным удивлением. «Мы ухаживаем за ними», — сказала она, а потом, словно оговорившись, пояснила. «Наш садовник следит за розами с особым рвением». Мы повернули за угол и вошли в просторный кабинет. Огромный стол из дерева с массивными ножками, не менее двадцати стульев по его периметру и экран на стене. «Да у вас и конференц-зал есть!» Заказчикам обычно нравилось, когда подчеркивали их статусность, и Полина не стала исключением. Она довольно улыбнулась, после чего тихо проговорила. «У нас есть многое, что способно вас удивить, и пока я смотрела на нее, пытаясь прочитать по лицу, что же она имеет в виду, В помещение вошла наша охрана, отец девушки с моим шефом и разработчики. «Располагайтесь!» Великодушно сделала пас рукой в сторону стульев Полина, а сама довольно настойчиво подтолкнула меня на соседний от нее стул. «Пора перейти к делу!» Ее тон сразу же стал официальнее, а улыбка холоднее. Мелькнули белоснежные клыки, и я задумалась, не заостряла ли она их специально у стоматолога. Трое мужчин расположились за нашими спинами, и как бы я не уверяла себя, что они тут ради безопасности Суворовых, не могла отделаться от ощущения, что они следят и за мной. Глупости, Жнецкая, сдалась ты им. Наверное, вы все задаетесь вопросом, что вы здесь делаете? Полина обвела нашу команду уверенным взглядом, задерживаясь по секунде на каждом. Кто-то из ребят только открыл рот, чтобы схохмить, но стушевался под убийственными взглядами охраны. Я не видела их лица, зато прекрасно заметила, как Вова, отвернувшись, стал усиленно рассматривать что-то на стене. Но недовольно насупленные брови, Выдавали его с головой. «Я хочу дать вам денег», — огорошила госпожа Суворова. И я чуть не рассмеялась над вытянувшимися физиономиями парней. Самой мне так и хотелось, еще не дослушав, отказаться и уехать куда подальше. Желательно домой. Я случайно глянула на шефа и уже не смогла отвести глаз. Он пошел пунцовыми пятнами а губы напоминали тонкую бледно-розовую нить. Я напряглась еще больше, но слушала. И вдруг девушка перевела все внимание на себя. Много денег, которые окупят все издержки. Она соблазнительно повела плечом перед разработчиками так, словно бы не деньги предлагала, а свое тело. Сзади я расслышала отчетливый скрип зубов. Наши же ребята уже напоминали овечек, которых собирался съесть большой серый волк. А они упорно видели в нем пастуха, привычно реагируя на подгоны. Полина явно упивалась голодными взглядами. На ее губах то и дело вспыхивала довольная улыбка, которая совсем не вязалась с теми словами, которые она произносила. «Мы заинтересованы» чтобы приложение было готово в максимально сжатые сроки. И я понимаю, что в офисе вы не можете сосредоточиться в должной мере на нашем задании, когда порог обивают другие клиенты». Валерий Максимович на этом месте резко вскинул голову, смотря почему-то на отца девушки, и тот еле заметно кивнул. «Я хочу» чтобы вы работали в закрытом режиме, не отвлекаясь ни на что. И я дам кругленькую сумму на каждого, если сможете пойти мне навстречу и поработать недельку-другую здесь. Интересно, они купятся? Точнее, продадутся ли? Она одарила всех плутовской улыбкой, а я почему-то обратила внимание на ее руку. Она была не видна ребятам, зато я прекрасно рассмотрела, как ноготь царапает стул, оставляя глубокие борозды на дереве. Полина повернула голову ко мне, заметила мой взгляд, следящий за ее рукой, и предложила. «А вам, помимо всех благ, я хотела бы еще предложить поездку в одно райское местечко». «Когда закончите с работой?» «Подождите-ка, подождите! Так это что, и меня тоже хотят купить?» Так и подмывала крикнуть, что я не продаюсь, но меня опередил шеф. Это трудно осуществимо. Он даже прикрыл глаза, стараясь, чтобы истинные эмоции не так сильно просочились наружу. «Почему же?» Госпожа Суворова... Так быстро повернула голову к нему, что я вздрогнула. Сотрудники будут намного эффективнее работать в привычной среде. Тут нет ни оборудования, ни программного обеспечения. Все есть. Широким жестом руки Полина показала в сторону двери. Можем хоть сейчас в этом убедиться. Шеф вздохнул, упрямо посмотрел на старшего Суворова и продолжил. «У сотрудников есть еще незаконченные дела. Я же сказала, что заплачу». Голос девушки стал значительно выше и непреклонней, словно она для себя уже давно все решила, а сейчас вынуждена нам все разжевывать. «И вам особенно», – выделила она, многозначительно посмотрев на шефа. «Между репутацией и деньгами я всегда выберу репутацию». Чуть привстал со стула Валерий Максимович, словно старался донести свою мысль прямо в мозг девушке. И еще мне показалось, что он пытался ей что-то сказать глазами, но Полина делала вид, что не замечает его усилий. «Патент, дядя Валера». Бросила она эти слова, как последний козырь, и шеф на глазах сжался, сдулся, Присел обратно на стул, и даже с моего места я слышала, как он нервно притоптывает ногой. «Вас лично из офиса никто не выдергивает, заметьте. Важно, чтобы документы были здесь», — с нажимом сказала госпожа Суворова. В конце концов он вскочил, толком ни на кого не глядя, и сказал. «Мои сотрудники вправе решать, каждый сам за себя». «Не давите на них!» «Валер, пойдем в мой кабинет, опрокинем по стаканчику горячительного». Старший Суворов поднялся вслед за шефом и пригласил следовать за собой. Тот кинул на нас непонятный взгляд, словно бы не знал, что нам действительно стоит делать в этой ситуации, и вышел. Дверь закрылась, а улыбка Полины стала еще плотоядней. «Ох уж это моё воображение!» Лично я собиралась отказываться и от великодушной путёвки, и от денег. Меня даже грело чувство, что я не поддаюсь соблазнам, в отличие от уже готовых на всё ребят. При сочетании слов «много денег» в их глазах так явно читалось согласие, что мне даже было немного стыдно. С другой стороны, Я понимала, что перспектива заработать большие деньги в такой промежуток времени только за то, чтобы сделать эту работу здесь, а не в офисе, может быть соблазнительной. Крайне соблазнительной. Даже мне в голову закралась крамольная мыслишка. А может... Никто же не откажется разбогатеть. Взяла она ребят сразу, не таясь и не заботясь о том, что просто покупает сотрудников. Ребята согласились, кто-то охотно, кто-то немного подумал, но итог один. Все продали себя за кругленькую сумму, которую не применула озвучить госпожа Суворова. «Лена, надеюсь, вы не откажете мне в такой малости, а то, боюсь, ребята без вашего строгого руководства просто разбегутся, а я не справлюсь с организацией их работы». Ребята молчали зная, что я и правда умею делать их жизнь сказкой. А вот от мужчин сзади нас стали раздаваться странные звуки, вроде покашливания, которым пытаются замаскировать смех. Я чуть повернула голову, так и не обернувшись, и звуки прекратились. Полина сузила глаза, словно сама была согласна с мужчинами, находя в этом тоже что-то забавное. «Спасибо, но я предпочту отказаться. Я буду курировать их работу, как и прежде. Тем более, я буду не так и нужна после того, как распределю на них окончательно все задания». Лена, Валерий Максимович мне четко дал понять, что без вас ребята каши не сварят. Я чувствовала ее напор каждой клеточкой. Ее каждое слово, сдобренное улыбкой, несло в себе силу и я невольно отодвинулась. Надеюсь, что она не обратит на это внимание. Я не отказываюсь от проекта, просто не вижу смысла моего постоянного присутствия. Дежурная улыбка так и приклеилась к моему лицу. Здесь. Слово сорвалось с губ, будто само собой. Суворова повернулась ко мне всем корпусом, положив один локоть на стол, а другой на спинку стула. Ткань на ее груди натянулась до треска, и со стороны ребят послышался странный шум. «Лена, а давайте откровенно!» Она пытливо вглядывалась в мои глаза, и я кивнула. «Мне крайне важен этот проект. Крайне!» «И я бы не хотела, чтобы информация о нем просочилась!» Я подписывала документы о неразглашении. Ее слова неприятно меня кольнули: Не сомневаюсь в вашей компетенции, ровно как и в своих врагах. Она взяла многозначительную паузу, после которой заставила себя говорить дальнейшее: « Я прошу вас войти в наше положение, просить она явно не привыкла. Казалось, даже язык ее не слушался. И она произнесла фразу так, словно была иностранкой, но как бы ей ни тяжело далась просьба, я не намерена была жить в чужом доме, как подразумевали условия этой сделки. И я вхожу кивнула я мягко подводя к нужному результату и все организую в лучшем виде, так что вы не почувствуете разницы, а если вас поймают, будут пытать а потом выкинут в кювет из-за этих документов. Почувствуете?» Каждое слово было окрашено таким гневом и раздражением, что я вжалась в спинку стула и с удивлением смотрела на заострившееся от возмущения лицо девушки. Ребята охнули и затихли, проникнувшись положением вещей, а я не собиралась быть испуганным воробышком. А об этой малости вы не предупреждали. Словно выдохнув злость, Полина пояснила. Мы сами о ней не знали. Думали, что проведем все тихо и спокойно, но нам не дают. Поэтому вы все здесь не только из-за заказа, но и из-за того, что можете пострадать во время работы над проектом. «А какие гарантии, что мы не пострадаем после?» выкрикнул Вова. «Никаких!» — отрезала Полина. «Вас может сбить машина, подкосить болезнь. Вот только не из-за этого проекта». И, видя без дну сомнения в моих глазах, она заверила. «Вы уже убедились, что никто не обладает всеми сведениями, так?» Дождавшись моего «да», она продолжила. «И наши враги об этом прекрасно знают. Их единственная надежда...» перехватить документы или звено, которое ведет работу. Понимаете меня, Лена? Я понимала. Понимала, в какую попу попала.